На зоне единственной доступной мне книгой была синодальная Библия. Примечательно, что особой популярностью у узэков пользовались приключения партизанки Юдифи и контрразведчицы Эсфири, а также внутрисемейные истории из жизни первых патриархов. Прочие листы Зэки не стеснялись пускать на самокрупки и вскоре извели половину книги на тарочке. Лунная ночь была бессонная для меня. Я впервые после возвращения из бережков раскрыл книгу Антипыча. Она состояла из трех тетрадей в общей обложке. Первая — рецепты снадобий, вторая — знахарские заговоры, третья — общие рассуждения о жизни. В конце книги, уже на обложке, я впервые заметил бледную приписку карандашом. «Дема, сынок, планшетку нашла Мария Филидоровна» когда мыла твою больничку под шкафом глубоко под днищем я всегда знал что ты невинно страдаешь да помочь не мог этого злодея уж после тебя споймали когда он еще одну юницу сгубил а планшет под шкаф положил чтоб на тебя вину дальше шло неразборчиво я вновь достал и осторожно развернул сумочку повернул к ночнику так что на ее лакированной поверхности проступило множество размазанных отпечатков в одном месте Они были гуще и явственней. В этом месте сумочка когда-то была испачкана кровью. Бедные мои, наивные старички, сколько вечеров они, должно быть, обсуждали страшную находку, решая, что делать с ней, чтобы не навредить мне хотя мне уже навредить было невозможно.